«Да, ты не поверишь, Дмитрий, как неприятно мне было нынче целых два часа пробыть у князя Ивана Ивановича. Он прекрасный человек и был очень ласков ко мне, расспрашивал о моих занятиях и планах, шутил со мной и сказал, чтобы я приходил нынче к нему обедать. Но мысль, что на меня могут смотреть, как на княжну, которая живет у него в доме и подличает перед ним, ужасная мысль». Он чудесный старик и со всеми чрезвычайно добрый, деликатен А больно смотреть, как он мальтретирует эту княжну Эти отвратительные деньги портят все отношения Знаешь, я думаю, гораздо бы лучше прямо объясниться с князем Сказать ему, что я его уважаю как человека Но о наследстве его не думаю и прошу, чтобы он ничего мне не оставлял И что только в этом случае я буду ездить к нему Знаешь что?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 Высказано, трудно, даже большей частью невозможно исполнить это хорошее намерение. Но как удержать от высказывания благородно самодовольные порывы юности, только гораздо позже, вспоминая их, жалеешь о них, как о цветке, который не удержался, сорвал не распустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным. Но если бы это было единственной моей ошибкой. Я, который сейчас только говорил Дмитрию, своему другу, о том, как деньги портят отношения, на другой же день, утром, перед нашим отъездом в деревню, когда оказалось, что я промотал все свои деньги на разные картинки, стамбулки, взял у него 25 рублей ассигнациями на дорогу, которую он предложил мне. И потом очень долго оставался ему должен». Теперь, исходя из указаний папа, мне осталось сделать один визит. Кому, Дмитрий, как ты думаешь? Не знаю. Княгине Нехлюдовой. Вот как. Знаешь, я не советую тебе ехать к матери утром. Давай лучше я заеду за тобой завтра после обеда и увезу на весь вечер и даже ночевать на нашу дачу в Кунцево. Мое семейство сейчас живет там. Буду очень тебе признателен. По дороге Дмитрий рассказывал мне про мать, тетку и сестру, которых я еще не знал, а потом с особым воодушевлением про ту, которую Володя и Дубков считали пассией моего друга и называли Рыженькой. Ее имя Любовь Сергеевна. Она живет в нашем доме по каким-то семейным отношениям. Ах, если бы ты знал, какая она удивительная девушка. Да, да, удивительная. Она уже не молодая девушка, даже, скорее, старая, и совсем не хороша собой. Но ведь что за глупость? Бессмыслица любить за красоту. Я этого не могу понять. Так это глупо. А такой души, сердце и правил... Нет, нет, я уверен, не найдешь подобной девушки в нынешнем свете. Только... Только я боюсь, что ты не поймешь и не узнаешь ее скоро. Она скромная и даже скрытна.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 Ну и как же ты думаешь? То есть вы с нею говорите о том, что будет и чем кончится ваша любовь или дружба? Ты спрашиваешь, думаю ли я на ней жениться? Да. Отчего же нет? Ведь моя цель, как и всякого благоразумного человека, быть счастливым и хорошим, сколь возможно. И с ней, если только она захочет этого, когда я буду совершенно независим, с ней я буду счастливее и лучше, чем с первой красавицей в мире. А как будет хорошо когда я, женившись на Сонечке, буду жить в деревне. И у меня будут маленькие дети, которые, ползая по полу, будут называть меня папой. И как я обрадуюсь, когда Дмитрий со своей женой Любовью Сергеевной приедет ко мне в дорожном платье. Чему ты улыбаешься? Я очень счастлив. Помнишь, Дмитрий, я говорил тебе про одну барышню, в которую был влюблен бывший ребенком. Я видел ее нынче. И теперь я решительно влюблен в нее. Дмитрий ничего не сказал мне, видимо, недовольный тем, что на его признание, которое, вероятно, стоило ему труда, я отвечал собственным признанием. Но, несмотря на выражение равнодушия на лице друга, я рассказал ему про свою любовь и про все планы о будущем супружеском счастье. И странно...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 но у самого входа в дом столкнулись с четырьмя дамами, из которых две с работами, одна с книгой, а другая с собачкой, скорыми шагами шли с другой стороны. Позвольте представить вам моего друга Николая Иртеньева. Очень, очень приятно. Дмитрий много рассказывал о вас. Это моя сестра. София Ивановна. Моя дочь Варя. Здравствуйте. И Любовь Сергеевна. Дождь усиливается... Да. А пойдемте в дом и чувствуйте себя свободно, без церемоний. Добро пожаловать. Друзья наших друзей – наши друзья. Благодарю. В первую минуту из всего этого общества более всех поразила меня Любовь Сергеевна, которая, держа на руках балонку сзади всех в толстых вязаных башмаках, сходила на лестницу и раза два, остановившись, внимательно оглянулась на меня и тотчас после этого поцеловала свою собачку. Да чего же она не хороша собой, рыжая, худая, маленького роста, даже кривобока немного. И эта странная прическа с пробором сбоку, которую носят обычно плешивые женщины, еще более делает некрасивым ее некрасивое лицо. Нет, я решительно не понимаю Дмитрия, и не могу найти в ней ни одной красивой черты. Даже карие глаза ее хоть и выражают добродушие, но слишком малы и тусклы. И решительно нехороши. Ну, хоть бы что-то. Может, руки? Хм. Они небольшие и не дурной формы. Но, увы, красные шершавы. Давайте сядем здесь, на террасе, чтобы наслаждаться свежестью и красотой. Ой, воздух. Княгиня Марья Ивановна была высокая, стройная женщина лет сорока.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 Делайте все, что вам вздумается, ничуть не стесняясь с нами, так же, как и мы, не будем стесняться вами. Гуляйте, читайте, слушайте или спите. Но ну, ежели вам это веселее, договорились? Договорились. Вы на какой факультет поступили? А, математический. М Нынче, говорят, в университете уже мало занимаются науками. Сюзетка, где ты? М а ну иди сюда. Вот я тебя. Я полагал, что Любовь Сергеевна, как друг моего друга, должна была сказать мне что-нибудь более дружеское и задушевное. Но и весь вечер она говорила такими же, большей частью не идущими ни к делу, ни друг к другу, изречениями. Софья Ванна была старая девушка и младшая сестра княгини, но на вид казалась старше. Она имела тот особенный переполненный характер сложения, которая встречается только у невысоких ростом очень полных старых дев, носящих корсеты. От нее веяло таким милым добродушием, что она сразу мне очень понравилась. Ее спокойные голубые глаза были прелестны, даже эти круглые линии сложения в ту пору моей юности казались мне не лишенными красоты. Наконец, последнее лицо этого семейства, Варенька, была очень полная девушка, лет шестнадцати. Только темно-серые и большие глаза, выражением, соединявшим веселость и спокойную внимательность, чрезвычайно похожие на глаза тетки, очень большая русая коса и нежная и красивая рука были хороши в ней. Продолжай читать, Варенька. Вам, месье Николя, я думаю, скучно будет слушать из середины? Или, может быть, вы уже читали Роброя? Нет, я не читал Роброя, но мне очень интересно слушать, потому что я больше люблю читать книги из середины, чем сначала. <связь> <связь> Вдвое интересней. Догадываешься о том, что было и что будет. <связь> Однако это должно быть правда. А что, вы долго здесь пробудете, Николя? Вы не обидитесь, что я вас зову без МСе. Когда вы едете? Не знаю, может быть, завтра, может быть, пробудем еще довольно долго. Зачем я лгу? Я же знаю, что уеду. Ой, я бы желала, чтобы вы остались. И для вас, и для моего Дмитрия. В ваши годы дружба – славная вещь. Да, для меня дружба Дмитрия полезна, но я не могу быть ему полезен. Он в тысячу раз лучше меня. Ну, а послушать его, так это вы, монстр де перфексьон. Чудовищное совершенство. Это надо запомнить. Но, впрочем, не говоря о вас, он на это мастер. Он открыл в этой бедной тетеньке, которую я 20 лет знаю с ее сюзеткой, такие совершенства, какие я и не подозревала. Варя! А вели э, дать стакан воды, или э, нет, лучше он сходит. Он ничего не делает, а ты читай. Идите, мой друг, прямо в дверь, и пройдя 15 шагов, остановитесь. И скажите громким голосом, Пётр, подай Марьяне стакан воды со льдом. Конечно. Верно, она хочет про меня поговорить, что она заметила, что я очень и очень умный молодой человек. Э, постойте. Merci, cher. Я сама туда иду, так скажу Возвращайтесь на террасу Софья Ивановна, как я ее после узнал Была одна из тех редких немолодых женщин Рожденных для семейной жизни Которым судьба отказала в этом счастье И которые вследствие этого отказа Весь тот запас любви, который так долго хранился Рос и креп в сердце для детей и мужа Решаются вдруг изливать на некоторых избранных. И вот эта-то деятельная любовь к своему племяннику, племяннице, к сестре, к любовь Сергеевне, ко мне даже, за то, что меня любил Дмитрий, светилась в глазах в каждом слове и движении Софьи Ивановны. Странно только, почему Дмитрий, понимающий любовь совершенно иначе, чем обыкновенно молодые люди, имеющие всегда перед глазами милую, любящую Софью Ивановну, вдруг страстно полюбил непонятную Любовь Сергеевну, а тетке говорит лишь, что в ней тоже есть хорошие качества. Видно справедливое изречение, нет пророка в отечестве своем. Да, да, тут одно из двух, или действительно в каждом человеке больше дурного, чем хорошего, или человек больше восприимчив к дурному, чем к хорошему. Любовь Сергеевну он знает недавно, а любовь тетки испытывал с тех пор, как родился. Когда я вернулся на террасу, там говорили вовсе не обо мне. Неправда, Дмитрий. Ваш Иван Яковлевич признает суеверие, а это несовместимо с истинной верой. Да с чего ты взяла, глупая? Не знаешь, так не суди. Правду говорят старые люди, если бы молодость знала, если бы старость могла. Да при чем здесь это? Ты, Дмитрий, всегда стараешься видеть в том, над чем другие смеются и что все презирают, что-нибудь необыкновенно хорошее. Во-первых, только самый легкомысленный человек может говорить о презрении к такому замечательному человеку, как Иван Яковлевич. А во-вторых, напротив, ты стараешься нарочно не видать хорошего, которое стоит у тебя перед глазами. Сиди смирно, зетка, кому я сказала? Вот я тебя. Кажется, этот Иван Яковлевич Лишь предлог уколоть Дмитрия За его странную любовь Которую мать и сестра явно не одобряют Ну, что за всеобщее молчание? Опять, небось, спорили? Будет вам Вот вода О, живительная влага Варя Пожалуйста, читай поскорей Я непременно хочу знать Нашел ли он ее опять А ты, Митя Лучше бы завязал щеку, мой дружок, а то свежое у тебя опять разболятся зубы. Хорошо. Пойду сделаю повязку. Чтение продолжилось. Эта маленькая ссора нисколько не расстроила того семейного спокойствия и разумного согласия, которым дышало это женское общество. Характер этого общества имел для меня совершенно новый и привлекательный характер какой-то логичности и вместе с тем простоты и изящества. Мне нравилось, что со мной здесь обращались просто и серьезно, как с большим. Говорили мне свои, слушали мои мнения. К этому я так мало привык. А Варенька вовсе не так дурна, как мне показалось сначала. Жалко, что я уже влюблен, и что Варенька не Сонечка. Как бы хорошо было вдруг стать членом этого семейства. Вдруг бы у меня сделалась и мать, и тетка, и жена... Вот сейчас буду пристально глядеть на Вареньку, и она непременно должна оторваться от книги и посмотреть на меня. Однако дождик не перестает. Получилось, получилось, но ну, чего мне кажется, что именно все, что теперь со мной происходит, повторение того, что было уже со мной один раз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 Нет, она не она, и ничего еще не начинается. Во-первых, она не хороша, да и она просто барышня. И с ней я познакомился с самым обыкновенным манером, а та будет необыкновенная. Стоя, я встречусь где-нибудь в необыкновенном месте. И потом мне так нравится это семейство, только потому что я еще не видел ничего. А такие верно всегда бывают. Их еще очень много я встречу в жизни Слышите? Дождь перестал Ах, как тихо, ясно А красота какая Пойдемте в Нижний сад Я покажу вам мое любимое место Там есть чем полюбоваться а, Признаться, княгиня, я терпеть не могу гулять без всякой цели А ежели люблю гулять, то совершенно один Но если вам угодно Угодно, угодно Пойдемте Я вовсе не сообразил тогда, что сказал грубость. Но мне казалось, что так же, как нет ничего стыднее пошлых комплиментов, так и нет ничего милее и оригинальнее некоторой невежливой откровенности. Очень довольный своим ответом, я пошел гулять вместе со всем обществом. Любимое место княгини Нехлюдовой было совершенно внизу, в самой глуши сада, на маленьком мостике, перекинутом через узкое болотце.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 опиралась на высокую стройную осину и повесила кудрявые ветви над гладкой поверхностью пруда, отражавшего в себе эти висящие ветки и зелень. Ну, согласитесь, что за прелесть! Да, чудесно, но только, мне кажется, ужасно похоже на декорацию. И чем эта береза держится? Долго ли она простоит? Фу, фу сюзетка, что за гадость! Выблю не сейчас же! Когда я оглянулся на Вареньку, она, опершись на перила мостика, стояла ко мне в профиль и смотрела вперед. Выражение ее больших глаз было столько пристального внимания и спокойной ясной мысли, в позе ее столько непринужденности и, несмотря на ее небольшой рост даже величавости, что снова меня поразило, как будто воспоминание о ней. Не начинается ли? Как жаль, что я уже влюблен в Сонечку, а что Варенька просто барышня, сестра моего друга. Знаешь что, Дмитрий, я нахожу, что если бы не было комаров, и то ничего нет хорошего в этом месте, а уж теперь оно и вовсе плохо. Вы, кажется, не любите природы. Я? Я нахожу, что это праздное бесполезное занятие. Вот как? Да она будто жалеет меня. Теперь, когда прошло много лет, не могу не признать, что, несмотря на тогдашнее мое недоумение, серенький, исполинявший краской перильца мостика, на которую оперлась Варенька, И отражение в темном пруде опустившейся ветки перекинутой березы, и болотный запах, и чувство на лбу раздавленного комара, и внимательный взгляд, и величавая поза девушки. Все это часто потом совершенно неожиданно являлось вдруг в моем воображении.